Глава 251 Духовное отступление Ван Линь провёл ночь, конденсируя ауру зла вокруг себя. Единственным звуком, раздававшимся в ночи помимо стрекота сверчков, был храп некоторых из мужчин. Медленно взошло солнце в небе, и день сменился ночью. Ван Линь открыл глаза, он посмотрел на восток и сделал глубокий вдох. Два фиолетовых дракона отцы, невидимых глазу смертных, вошли в его тело. драконы совершили круг по его телу и вышли из него. Цикл продолжался. Ваноленю казалось, что его тело стало очень легким, и ему казалось, что он запросто мог бы подняться в небо и пройти по нему пешком. За прошедшие четыреста лет у Ванолене ещё ни разу не возникало такого чувства. Было совершенно ясно, что только достигнув определенного расслабленного состояния ума, он мог ощутить эту ауру с небес. За одну ночь красная сущность вокруг Ваноленя снова сжалась до одной десятой своего исходного размера, Ван Линь не спешил. Он знал, что с конденсацией этой красной сущности нельзя торопиться. Он полагал, что действия такого рода должны занимать много времени. Рано поутру люди просыпались один за другим и шли умываться. Старик вышел из кареты и сделал глубокий вдох. Он начал выполнять различные движения. Бросив на него всего один взгляд, Ван Алинь поразился. Хотя движения этого человека не несли в себе никакой наступательной мощи, каждый из них способствовал укреплению тела, А уж если проделывать их все вместе, то эффект от них был еще лучше. Некоторое время спустя старик остановился и вздохнул. Он немного поколебался, затем подошел к Ванолиню. Когда он приблизился, то улыбнулся и спросил. «Хорошо ли ты отдохнул этой ночью?» Ванолинь молча кивнул. Старик промедлил немного, прежде чем спросить. «Я хотел спросить, где ты раздобыл этот столетний ивовый лист?» Его глаза умолили об ответе. Ван ответил, ответил, «Я поднял его на обычной дороге». Старик долго обдумывал его ответ. Он горько улыбнулся и сказал, «Ну, тебе очень повезло». Он ещё немного поболтал с Ван Линьем, но как он не старался, но не смог добиться от него никакой информации, старик тихо вздохнул, развернулся и ушел. Если сравнивать их возраст, то Ванлинь был достаточно стар, чтобы быть предком этого старика. Уловки старика могли сработать с кем-то не так давно пришедшим в этот мир, Но это было ничто по сравнению с тем, через что прошел Ван алень. Следуя за группой, Ван Алень постепенно приспособился и в конце концов стал ее частью. Прошло несколько дней, и все это время та маленькая служанка подходила к Ван Линью и заговаривала с ним. Правда, говорила навсегда очень мало, а потом моя маленькое личико становилось пунцовым. Никто не знал, о чем она думает. Ван Линь только горько улыбался, когда видел свет в глазах этой девушки. Он много раз видел этот свет в глазах Лимован. Поэтому он знал, что происходит. Тем не менее, Ван Линь знал, что, возможно, слишком стар даже для того, чтобы быть ее предком, поэтому в его сердце каждый раз возникало странное чувство. В этот день они, наконец, увидели столицу. Столица этой страны культивации четвёртого ранга и правда выглядела великолепно, но в глазах Ван Линь она была очень простой и бесцветной, если бы не водоворот духовной энергии, Ван Линь даже не взглянул бы на нее. Он расширил границы своего божественного сознания, и весь город возник в его сознании. Всего в столице было 9 воронок духовной энергии, и распространяли духовную энергию не культиваторы, а возвышающиеся черные колонны. Количество духовной энергии, излучаемой каждой колонной, зависело от ее размера. В центре стояла одна очень большая колонна, а остальные восемь окружали её. Эти колонны были очень большими, даже самая маленькая из них была такого размера, что только 10 человек, взявшись за руки, смогли бы ее обхватить, что до самой большой, то тут потребовалось бы уже 100 человек. Внутри каждой из девяти колон находились люди, занимавшиеся культивацией. Снаружи колон существовало образование, которое препятствовало любому божественному сознанию снаружи возможность посмотреть, что находилось внутри, но это образование было совершенно бессильно против фонолиня. Он с первого взгляда определил, что все эти люди внутри колон были культиваторами. Самый могущественный из них был на поздней стадии формирования ядра, а самый слабый — на последней стадии изложения основы. Ван Алене очень заинтересовали эти странные сооружения. Когда группа вошла в город, Лусин заметил, что Ван Линь всё ещё пристально рассматривает девять черных колонн и прошептал. Братван, хватит на них пялиться. Если тебя кто-нибудь заметит, будут большие проблемы». Ван Ален погладил лошадь и спросил. «Брат Лу, а что это за черные колонны?» Лусин посмотрел с завистью и прошептал. «Это колонны бессмертных. Это место — столица моей страны». «Поэтому его защищают бессмертные, и поэтому здесь стоят колонны бессмертных». «Король нанял лучших мастеров в стране, которые создали эти девять колонн, как то того захотели бессмертные». «Колонны бессмертных». Выражение лица в было странным. «В этих колоннах живут бессмертные. Мой отец однажды лично видел, как бессмертные из них вылетают». Голос Лусины был полон гордости. Как будто бы то, что его отец видел бессмертного, могло ему как-то помочь. А если бы он знал, что Ванолинь, с которым он провел последние семь дней, был в тысячи раз сильнее тех бессмертных, что видел его предок, как бы он себя чувствовал? Надо сказать, что если бы культиватор, которого видел его предок, сейчас был здесь, то ему пришлось бы уважительно называть Ванолиня старшим. Ванолинь отвел взгляд, он улыбнулся, но ничего не сказал. На мосту между северной и южной частями столицы Ванолинь попрощался с группой Лусина, и хотя Лусинь не так давно знал Ванолиня, уже успел к нему сильно привязаться. Он похлопал себя по груди и сказал Ваналинию, что если у того когда-либо будут какие-либо проблемы, то пусть он его найдет и придет за помощью. Что касается Лауэра, которому пришлось уступить свою лошадь Ваналинию, то он его полностью признал, выпив с ним так много вина. Лусин добавил еще, что если хоть кто-нибудь будет изводить Ванолиня, он сам лично заставит своего босса принять меры. В конце концов из кареты вышел старик, позади него стояла молодая дама в белой вуале, И рядом с ней была хорошенькая служанка. Она видела, что Ван Линь собирается покинуть их, и глаза ее были полны тоски. Старик недолго поговорил с Ван Линьем, а дама в воле улыбалась, она не вступала в разговор, поклонившись, она развернулась и ушла, так и не сказав ни слова. Служанка обменялась с ней несколькими словами, затем взяла небольшой мешочек и подошла к Ван Линю. Она протянула этот мешочек ему и сказала, «Сестра, хочешь, чтобы я тебя поблагодарила?» Здесь 10 золотых монет это плата за консультацию. Ван Линь не отказался. Уже четыреста лет он не держал в руках денег смертных. Он сцепил руки и развернулся. Только когда Ван Алинь был уже далеко, служенка вздохнула и вернулась к карету. Группа прошла по мосту и вошла в южную часть города. Вон шёл шел по столице, зажав 10 золотых монет в руке. Это и правда была столица. Тут было целое море людей разного рода торговцев, продающих на улицах много разной всечины. Вскоре глаза в Аналине слегка загорелись. В столице миросмертных он увидел помимо смертных множество культиваторов. И хотя культиваторы с самым высоким уровнем культивации были всего лишь примерно 12-м или 14-м уровне конденсации ЦИ, в других провинциях такое можно было наблюдать очень редко. Поразмыслив некоторое время, он подумал о черных колоннах, Он догадывался, что это то, что можно назвать отличительные черты провинции культивации четвёртого ранга. До самого полудня Ван Линь бесцельно бродил по улицам. Было ясно, что некоторые из магазинов были предназначены не для смертных, поскольку в них продавались магические сокровища для культиваторов. На входе в такие магазины стояли ограничения, не пускавшие внутрь простых смертных. Смертные в столице, казалось, знали об этом, поскольку ни один из них не заходил в такие магазины. Когда Ван Линь проходил мимо этих магазинов, Он обязательно заходил внутрь, просто присматриваясь. И вдруг, когда он выходил из одного такого магазина, откуда-то издалека до него донёсся крик. Он осмотрелся и увидел, что бьют какого-то неопрятного старика. Старик вопил, не останавливаясь пронзительным голосом. В то же время каждый раз, как он откашливал кровь, раздавался смех. Казалось, существовал какой-то особый ритм. Каждый раз, как мужчина ударял его, у него был полный рот крови. После того, как мужчина несколько раз ударил старика, Он встал и выругался. Старый дурак! Не смей приближаться к моему магазину! Придешь снова, и я снова тебя побью! Дожил до таких лет, а ума так и не нажил! Закончив говорить, он плюнул на старика. Мужчина средних лет, стоявший рядом с Ваналием, вздохнул: "Этот старик терпит ежедневные побои, только чтобы увидеть, как сменяются служанки. Неужели этого стоит, а?" Ваналий был поражен. Он посмотрел на старика, прежде чем развернуться и уйти. Но не успел он сделать нескольких шагов, как обернулся и увидел, что старик величавый идёт к нему, вытирая кровь из уголка рта. Ван уклонился клонился в сторону, а его глаза стали холодными. Старик прошел мимо Ван не останавливаясь, но затем вдруг обернулся. На его лице было написано удивление, когда он тщательно изучил Ван и сказал. «Братишка, я вижу ты полон таланта и энергии!» Ты не производишь впечатления смертного. Ваналендах мурлылся. Своим божественным сознанием он ясно видел, что этот старик был всего лишь смертным, не имеющим никакого отношения к культивации. А еще на теле этого старика было очень много ран. Было ясно, что это результат постоянных побоев. Ванален не испытывал никакого интереса к этому человеку, поэтому просто развернулся и ушел. Если бы старик продолжил ему надоедать, то Ваналень был бы не против помочь ему отправиться в ад. На лице старика появилось сострадание. Он покачал головой и сказал. «Если нет никакого способа указать тебе направление, то ты, возможно, так никогда и не достигнешь стадии формирования души». «Эх!» Вонолинь внезапно остановился. Напряжение в теле вдруг отпустило его. Он обернулся и уставился на старика. «Кто ты?» — спросил он. Старик не ощутил никакого дискомфорта относительно напряжения Вонолине. Он заложил руки за спину. посмотрел на небо и голосом полным возраста произнес: «Тебе не надо знать, кто я. Тебе лишь надо знать, что я могу тебе помочь достичь стадии формирования души». Глаза в аналинии загорелись. Неважно, как он смотрел на этого старика, он был всего лишь смертный, но этот старик мгновенно смог определить его уровень культивации. Такое было возможно только если уровень культивации этого старика был гораздо выше стадии формирования души, поэтому, когда старик захотел скрыть свою культивацию, Ванолине просто не смог ее обнаружить. Он нахмурился и спросил, Как я могу достичь стадии формирования души? Старик посмотрел на Ваналини и ответил: Я уже стар. Когда я голоден, я просто не могу ничего вспомнить. Я тут знаю один неплохой ресторанчик. Пойдем туда, поговорим и поедим заодно. Он облизнул губы, а его желудок заурчал от голода. Ресторан Фортуна был одним из самых роскошных ресторанов столицы. Старик вошел в него с поднятой головой и расправив плечи. Казалось, он считал ниже своего достоинства есть в главном зале. Едва войдя, он направился прямиком в отдельную комнату. Когда официант увидел старика, выражение его лица стало странным, но когда он увидел Ванолин, идущего за стариком, быстро подошел их обслужить. Ванолин сильно нахмурился, а он чувствовал, что что-то происходит. Старик, казалось, был очень хорошо знаком с рестораном, Он заказал кучу блюд, о которых Ваналин даже не слышал никогда. Стол был оставлен едой, и старик накинулся на нее так, будто не ел много дней. Ваналин не сказал ни слова, только пил вино. и Его взгляд скользнул по старику и стал еще холодней. Какое-то время старик ел, затем Ваналин холодно сказал. «Я слушаю». Старик схватил кусок свиной лопатки, смачно откусил и сказал. «Вот, подожди, пока я даем этот кусок». После этого старик съел всю свиную лопатку за несколько укусов. Он отрыгнул, погладил рукой живот и сказал. «Стадия формирования души требует понимания небес, но я полагаю, что ты это уже понял. В дополнение к этому тебе необходимо создать домен. Ты знаешь, что такое домен? Парень, как только ты поймешь, что такое домен, можешь считать, что недалек от стадии формирования души. Что касается домена, э, я отлучусь в уборную, и мы продолжим. Старик вдруг положил руку на живот и встал с грустным лицом. Казалось, он боялся, что Ванолинь его не отпустит, поэтому громко пукнул. Комнату заполнил ужасный запах. Старик смущенно улыбнулся и быстро вышел. Ванолинь махнул рукой и появившийся порыв ветра выдал злование из комнаты. В то же время его божественное сознание было приковано к старику. Поступки старика были очень подозрительны, но то, что он сказал о формировании души, совпадало с тем, что знал Ванолинь. Это были вещи, которые смертные вряд ли могли знать. С выражением сомнения его глаза сгорелись холодом, и он встал. Он заметил, как старик вышел из ресторана через заднюю дверь и быстро смешался с толпой. Ван Линь исчез из ресторана и появился уже снаружи. Его глаза были холодны, когда он как бы ненароком последовал за стариком. Он только обратил внимание, что старик каким-то образом нашел время переодеться. Он ковырял в зубах небольшим кусочком дерева, выковыряв кусок мяса, Он отбросил его и снова принялся за зубы. Старик все шел, но вдруг остановился и посмотрел на мужчину средних лет в фиолетовом одеянии. Его глаза зажглись. Он улыбнулся и быстро подошел к этому мужчине. Мужчина повернулся и нахмырился при виде старика, затем начал просто его игнорировать. Старик вдруг сказал. «Братишка, я вижу, ты полон таланта и энергии. Ты не производишь впечатления смертного». Мужчина средних лет был ошеломлен. Он обернулся и холодно посмотрел на старика. Старик изобразил на лице жалость, покачал головой и сказал: К несчастью, если тебя некому направлять, ты никогда не сможешь достичь стадии формирования ядра. Глаза мужчины загорелись, и он спросил: Кто ты такой, черт тебя дери? Старик покачал головой и сказал: Неважно, кто я. Может, найдем местечко для отдыха? Мы сможем поговорить, пока расслабляемся. Лицо в Аналине стало угрюмом. Этот мужчина средних лет тоже был культиватором, но находился всего лишь на уровне заложения основы. Было совершенно ясно, что старик этому научился, чтобы обирать культиваторов. Но этот старик был еще жив, так что все было не так просто. Если только Ван Олей не был первым человеком, которого он обманул, его бы уже давно не было в живых. Если культиватор обыграл простой смертный, то уже не важно, кто он, они бы просто так не отпустили старика. Самым любопытным во всем этом было то, что этот старик казалось, обладал способностью мгновенно определять уровень культивации другого человека. Если человек находился на уровне заложения основы, он говорил о формировании ядра; если человек был на уровне формирования ядра, он говорил о зарождающейся душе; а если человек, как Ван лень, был на стадии зарождающейся души, ему он говорил про формирование души. Ван лень всю вторую половину дня проходил за стариком. Он хотел понять, в чем именно заключался секрет старика. За один полдень этот старик удурачил в общей сложности четверых, включая Ван Линя. Интересно, что просил он только еды и выпивки. Самые нахальные его просьбы стал поход в бордель. Но трое других, включая мужчину в фиолетовом одеянии, вовсе не хотели ему отомстить. Казалось, слова старика оказывали на них какое-то магическое воздействие. Чем больше Ван Линь видел, тем сильнее было его потрясение. Старик, казалось, имел очень хорошее представление о том, как перейти на следующую ступень культивации, он мог просто сказать несколько фраз и просветить их. В результате никто не верил, что он был жуликом. Напротив, им казалось, что они и правда встретили старшего, поэтому относились к нему с уважением. Через некоторое время Ван Линь начал размышлять, затем он отозвал свое божественное сознание и прекратил выслеживать старика. Старик был слишком загадочным, И Ван Линь ощутил, что для него же самого будет лучше не копать слишком глубоко. В борделе старик в это время держал в объятиях женщину. Когда Ван Линь отозвал своё божественное сознание, его глаза зажглись. Посмотрев в сторону Ван Линь, он слегка улыбнулся и пробормотал. «Зарождающаяся душа! И средняя стадия зарождающейся души! Можешь помочь ему?» Пока он думал, женщина в его объятиях кокетливо позвала его... Старик выбросил Ванолиня из головы и продолжил наслаждаться жизнью. Перестав думать о старике, Ванолинь на некоторое время задумался. Он отправился в отдаленный район в западной части города и арендовал магазин за 8 золотых монет. Немного прибравшись, он там поселился. Если он хотел достичь стадии формирования души, то должен сначала превратиться в смертного, испытать земной жизни и постичь небеса. Таким методом Ванолинь думал завершить стадию зарождающейся души, Он спокойно осмотрел магазин, потом сел, скрестив ноги в задней комнате, и начал открывать для себя мир смертных. В настоящее время Ван Лейн скрылся в густо населенной столице смертных и спокойно начал постигать небеса, жизнь и смерть. Он полностью погрузился в подготовку к тому, чтобы переступить границу стадии зарождающейся души и шагнуть к стадии формирования души.